Глава 26. Юля, пообщайся с живыми людьми, а не с виртуальными. Не удерживается от шпильки Артем за столом, заметив, что я постоянно проверяю телефон. Совсем по-детски корчу ему рожицу. Хорошо, что хоть не додумалась язык показать. Роман так и не ответил, хотя я знаю, какой у него чуткий сон и как мало он умеет спать но при этом выглядеть под речком. отстанет от человека», шепит на мужа Злата. «Можно подумать, ты не был влюблен». Слава Богу, что дети сидят на другом конце стола и стараются быстрее разделаться с завтраком, чтобы пойти на пляж, поэтому нас не слышат. «Я и сейчас, причем по самые уши», улыбается Лазарев. А я действительно отрываюсь от телефона и смотрю на них, вздыхая. К южной ночи вино и яхте примешались гормоны, иначе не объяснить мой романтичный настрой. Они такие милые, я тоже так хочу. Все, поплыла ты, Юлия Александровна. Мне тоже надо быстрее на пляж и освежить голову. Собираю сразу детей, потом собираюсь сама. Это ненадолго отвлекает от телефона, который все еще молчит. «Мама, а к папе?» Лиза берет меня за руку, когда мы уже выходим из дома. «Ну где же ты, Рома? Мне надо что-то ответить нашей дочери, а я не знаю что». «Конечно, правду». «Я сказала папе, что мы будем на пляже». «И он придет?» спрашивает Богдан, услышав наш разговор. Очень надеюсь, шепчу сама себе, но громче добавляю, если у него нет дел. Такой ответ детей вполне устраивает, и они, догнав близнецов Леры, направляются в сторону пляжа. Хоть бы Роман был там, он же обещал детям, что сегодня встретиться с ними. Одна мысль хуже другой, но не может же бомба дважды упасть в одну воронку. Я уже близка к истерическому смеху. Вот будет забавно, если через четыре года он снова появится с фантастическими объяснениями. Резко встряхиваю полотенце, так что Лера едва успевает увернуться. «Эй, Юлька!» — возмущается подруга. «Ты бы полегче!» «Что, пропал твой Ромео после ночи любви?» «Не трави душу!» — прошу я и тут же слышу за спиной радостные возгласы своих крох. па па папа!» «Ого!» — Лера шепчет мне едва ли не в ухо. «Почему ты не говорила, что он такой красавчик? Да и на него половина баб здесь пялится, причем даже те, кто с мужьями и детьми». «Смотри, чтобы Тимур не услышал». Ехидно улыбаюсь и смотрю на романа, на котором уже повисли дети. Он пришел, это главное. Хотя хочется ударить его в грудь и спросить, почему не отвечал. Неужели так сложно было написать короткое ОК? А мне детям надо что-то говорить, когда они спрашивают. Надо поговорить, говорит Роман, подойдя вместе с детьми к нам и поздоровавшись. Я присмотрю за детьми, вызывается подруга после короткого знакомства. «А мы с вами хотим!» – заделываются нашими хвостиками Богдан и Лиза. «Дайте мне с мамой 10 минут, а потом мы будем гулять сколько вы захотите», – обещает Роман, и дети нехотя соглашаются. Мы с ним идем по пляжу, но не в таком настроении, как ночью. Чувствую, что у него есть какие-то новости, только не знаю, чего от них ждать». «Почему ты не ответил?» Начинаю разговор первое. «Даже представлять не хочу, что ты себе надумала», отвечает Роман. «Что я по Черному морю свинтил в Турцию?» «Не смешно». Останавливаюсь и, скрестив руки на груди, смотрю на него. «Я не знала, что говорить детям». «Когда же ты снова начнешь мне верить?» Он вроде как даже обижается. «Никуда я не денусь больше и вас никуда не отпущу». «Нас и меня, получается, тоже». Романтика снова витает в воздухе, но надо пока успокоить сердечный ритм и поговорить. Не просто же так Роман отвел меня в сторону. «О чем ты хотел поговорить?» спрашиваю, стараясь быть непринужденной. «Юль». «Надо как-то сообщить детям, что вам придется продолжить отпуск без меня. Срочные дела в Москве, которые удаленно я решить не могу», озвучивает Роман, ту самую новость, из-за которой, собственно, и отвел меня в сторону. У меня вырывается нервный смешок. Хорошо, что детей вот так сходу не расстроил. Будет время их подготовить. «Уезжай!» «Бросаю я и разворачиваюсь, чтобы уйти». Роман не дает. Обнимает, прижимая спиной к своей груди. «Такой умной женщине не идет такое поведение», шепчет мне в ухо, вызывая щекотку. «Юля, не убегай. Думаешь, я не хочу остаться? Днем гулять с детьми, узнавать их все больше и больше. По ночам прижимать тебя к себе» ведет пальцами по моему животу, и я шумно выдыхаю. Жарко по ночам, грелка на все тело нужна будет осенью, пока отопление не включит. Очень серьезно замечаю я. Ты прелесть, усмехается Роман, разворачивая меня к себе. А теперь скажи, смотрит мне прямо в глаза, ты мне веришь? Медлю с ответом. Пытаюсь заглянуть внутрь себя, найти там ответ. «Верю», — выдыхаю я. «Но самое главное, что дети тебе верят», — добавляю. «И я еще раз повторяю, что не подведу вас». Роман показывает, что надо возвращаться обратно. «Наши десять минут истекли, дети ждут. Я буду звонить каждый день по видео, пусть рассказывают, как прошел их день». И я... я буду скучать. И мы будем скучать, эхом повторяю я. Только детям скажем позже, а то они засыплют вопросами. Так сложно поверить снова, но у меня, кажется, получается. Точнее, не у меня, а у Романа. Он возвращает мое доверие. Удивительно, но дети понимают, что отцу нужно уехать по делам. Как Роман и обещал, он звонит каждый день, и даже не по одному разу. На фоне я вижу то его офис, то квартиру в Зеленограде. В таком режиме пролетает остаток нашего отпуска. Завтра уже возвращаться в Москву. Подниматься рано, но дети, лежа по обе стороны от меня на кровати, никак не могут наговориться с Романом. «Папа, а ты завтра к нам приедешь?» перебивая Лизу, спрашивает Богдан. «Завтра» — лицо Романа на экране становится задумчивым. «А вы не опоздаете на самолет?» «Нет», — хором отвечают наши крохи. «А я уже и думаю так. Не мои, а наши». «Тогда бегом спать», — командует Рома, и детей сдувает в их комнату. «Какой ты строгий», — шучу я, так и не сбросив вызов. «Да, все эти дни не только богдана Лиза общались с ним, но и я. Наедине. У тебя бретелька съехала». Голос Романа меняется. «Ты специально издеваешься надо мной». Машинально поправляю и смотрю на дверь, которую дети оставили открытой. «Ты свои дела закончил?» Перевожу тему, потому что у Ромы взгляд становится таким, что я сама готова поменять билет на самый ближайший рейс. Завтра утром еще кое-что подписать надо, а потом свободен. Встречу вас в аэропорту. Не надо, возражаю я. Лучше заканчивай дела и вечером приезжай. Дети очень соскучились. Только дети, уточняет Роман. Провокатор, самый настоящий провокатор но я уже перестала лгать сама себе. Мне нужен этот мужчина. Может, я странная женщина. Думала, что он меня предал, исчез без объяснений, втянул при этом в передрягу. Хотела ли я его ненавидеть? Нет. Просто хотела забыть, но любить не переставала. «Рома», почти умоляю, Давай после нашего возвращения разберемся в хм, специфике наших отношений. Вот уж выражение так выражение, смеется он. Хорошо, Юля, как скажешь. А вот я соскучился и по тебе, и по детям. Спокойной ночи. Спокойной. Улыбаюсь и сбрасываю звонок. Не знаю, что ждет меня в Москве, но все эти дни... Рома явно давал понять, что мы не просто родители наших общих детей, а кто мы друг другу. Вот с этим я и хочу разобраться. В прошлый раз как-то было проще. Мы тоже ничего не обговаривали насчёт отношений. Всё происходило само собой. А сейчас мне хочется обсудить, потому что всё по-другому. Мы не можем просто спать вместе сходиться, расходиться, ведь такое положение вещей отразится в первую очередь на детях. Утро проходит в небольшой суматохе, как часто бывает в большой компании перед путешествием. Дорога, аэропорт, паспортный контроль, шум, гам, глаз до да глаз за детьми. Домой мы попадаем уставшими и вымотанными. Правда, я больше детей. Стоит им переступить порог квартиры, как тут же меня засыпают вопросами про папу. Так, прошу я, пытаясь остановить поток слов. Давайте разбирать чемоданы, а папа позвонит, как освободиться. Без особого желания, но Богдан и Лиза помогают мне. Большая комната вскоре начинает напоминать секонд Что-то в стирку, причем запустить не одну. Что-то в шкаф, обувь в коридор, а еще столько мелочей. И меня в мыле посреди вороха вещей застает звонок в дверь. Дети тут же подскакивают и с надеждой смотрят на входную дверь, перешептываясь. Это точно папа, папа пришел, слышу их слова. За дверью действительно стоит Роман, и выглядит он намного лучше меня. проходи открываю шире. «Извини, у нас тут бардак». Но ему и детям на это плевать. Богдан и Лиза едва не сбивают Романа с ног, так рада его видеть. Я, забыв о нерассортированных вещах, опускаюсь на подлокотник дивана и наблюдаю за ними. «Золотые мои!» Рома опять выглядит так, будто у него для нас новости. «Собирайтесь!» Если собираться, то не очередная командировка, но сюрпризы я не очень люблю. «Куда?» – спрашиваю, глядя на детей, которые, кажется, готовы были рвануть за отцом куда угодно. Все же я не зря еще четыре года назад заметила, как Роман легко умеет располагать к себе и стар, и млад. Я не прохлаждался тут без вас, хотел все успеть к вашему приезду. Снова говорит закатками «Рома», пытаясь до него достучаться, «мы вещи не разобрали. Я в каком виде? Мы устали. Знаешь, бытовуха она такая». «Богдан, Лиза, давайте обуваться». Выгоняет он детей в прихожую, а сам подходит ко мне. «Юля, не будь занудой», щелкает меня по носу. «Ты прекрасна в любом виде». И едем мы не в публичное место, а бытовуху и всю жизнь. Я разделю с тобой позже. Что? Кажется, я слышу только последнюю фразу. Не притворяйся глухой. Или мне взломать все электронные билборды в Москве и написать это на каждом. А как это взломать? Богдан сует свой любопытный нос в комнату. Тебе это не надо. В один голос говорим мы с Романом. «Ладно», — поднимаюсь я, — «поехали, только скажи, куда». «Эх, Юля, никаких сюрпризов с тобой. Я купил нам квартиру больше, а то в твоей вчетвером будет тесно, а может потом и в пятером, или...» «Рома, притормози!» — выставляю руки вперед. «Об этом слишком рано говорить». Рано или нет, но я готова к такой перемене, потому что у меня действительно тесновато. А дальше уже посмотрим. Правильный это выбор или нет, но он мой, и отвечать за него буду только я.